Члены семьи покойного выстроились в ряд, словно посаженные по линейке кипарисы и принимали выражение соблезнования. Симон с восхищением глядел на орденскую командорскую ленту генерала, который, впрочем, так и не узнал его, удивился ужасающий худобе дипломата, стоявшего с моноклем в глазу, задел локтем Ноэля Шудлера не подозревая, что это владелец газеты Ико. Великану также не пришло в голову, что невзрачный малый в очках автор статьи, опубликованной в тот день на первой полосе, принадлежащей ему газеты. Пожилой господин, шедший впереди, Симона пожал обе руки госпоже де Моннери, проговорив при этом «мой бедный друг». И Симон услышал, как вдова поэта ответила «Увы» с опозданием на двадцать лет. Когда Симон, в свою очередь, поравнялся с госпожой Деламонери, она машинально повторила тем же растроганным голосом с опозданием на двадцать лет. Марианж торжественно оживленная, разрумянившаяся на морозе, стояла рядом со своей опечаленной матерью и, подражая взрослым, чопорно произносила вслед каждому проходившему «Мимо нее, благодарю вас, благодарю вас». Она говорила это тогда, когда ее трепали по щечке, и тогда, когда на нее не обращали внимания. Миновав шеренгу родственников, Симон, как, впрочем, и все остальные, вздохнул с облегчением и направился к выходу. Ему встретилась госпожа Этерлен. Она не сочла возможным подойти к семье поэта и теперь незаметно покидала кладбище, по-прежнему опираясь на руку горничной. «Ах, господин Лошом!» произнесла она слабым, едва слышным голосом, «Мне так хотелось вас увидеть! Ваша статья потрясла, буквально потрясла меня! В ней столько душевного волнения, столько чувств! Подумать только! Наряду с такими возвышенными мыслями в нем жила и мысль обо мне! Лартуа не хотел, чтобы я присутствовала на похоронах! Его тревожит мое здоровье!» Но какое имеет теперь значение мое здоровье? Министр Анатолий Руссо, вокруг которого все время толпились люди, внезапно очутился в одиночестве. Прогуливаясь по аллее, окаймленной бордюром из букса, он, казалось, внимательно изучал надписи на могильных памятниках. Симон в нерешительности остановился. Затем с бьющимся сердцем подошел к нему. Господин министр, начал он. Я имел честь быть представленным вам в октябре на происходившей в Сорбоне церемонии в честь преподавателей университета, сражавшихся в армии. Симон Лошом, да-да, вежливо унес министр, протягивая ему свою широкую руку. Затем его взгляд стал внимательнее. Лошом, Лошом, вы, кажется, пишете. Постойте, ведь это ваша статья, опубликована ночью утром. Я читал ее, она мне очень понравилась. Да, ведь вы... Близко знали, ламонери, что вы поделываете в настоящее время. Симон пробормотал что-то невнятное, а министр, указывая тростью на один из памятников, проговорил, нет, это просто непостижимо, до чего же дурной вкус господствовал в былые времена. Затем с видом человека, привыкшего дорожить своим временем, он прибавил, и так, господин Лошом, «Чем я могу быть вам полезен?» Симон спросил себя, не допустил ли он бестактность, обратившись к министру, без надобности, но Анатоль Руссо как будто забыл о своем вопросе, и они, продолжая болтать, направились к выходу с кладбища. Симон с удовлетворением отметил, что ростом он на несколько сантиметров выше министра. «Не могу понять, куда девался мой секретарь», — сказал Руссо, оглядываясь. Затем повернулся к Лошому: Вы, должно быть, без автомобиля. Где вы живете? В латинском квартале? О, вам повезло. Ну что же, все складывается как нельзя лучше. Мне надо заехать в министерство. Садитесь рядом со мной. Неловко забившись в глубину большого Делоне Бельвилля, Симон никак не мог решить, оставаться ему в головном уборе или нет. В конце концов, стараясь держаться как можно непринужденнее, он снял свой котелок. Устраивайтесь поудобнее, укутайте ноги. Сегодня не жарко, сказал министр, укрывая колени свои и соседа широкой меховой полостью, словно они отправлялись в далекое путешествие. Затем, короткопалой старческой рукой, с припухшими суставами, он протянул Симону черепаховый портсигар, набитый дорогими сигаретами. Симон с сожалением смотрел Как быстро мелькают улицы, он обнаружил, что министр Анатоль Руссо, которого многие газеты именовали невеждой, на самом деле человек, весьма образован, живым, деятельным умом, внезапно он почувствовал почтительное дружеское расположение к этому коренастому приземистому человеку, сидеющему волосами, выбивавшимися из-под цилиндра, с сорочими глазами, мигавшими в такт словам с морщинами лицом, на котором годы оставили след, подобно тому, как они оставляют след на коре дерева. Неожиданная симпатия к Анатолию Руссо напоминала Симону то чувство, какое он испытывал, глядя в свое время на Жана де Монери. Министр догадывался, что нравится своему собеседнику, и старался еще больше расположить его к себе. Он знал, что лучший путь к этому – Задушевная беседа. Ничто так не льстит людям, как откровенность человека, облаченного властью. «Я вам завидую», — говорил Анатоль Руссо. «Ведь вы можете часто бывать у поэтов, писать научные исследования. У вас есть для этого время. На заре моей жизни я тоже писал. Я опубликовал немало статей в журналах. И вот уже много-много лет, даже не берусь сказать, сколько... Не занимаюсь этим, но часто мне хочется вновь вернуться к литературным занятиям. Видите ли, в каждом из нас заложены различные дарования, и никогда не знаешь, верен ли тот жизненный путь, какой ты избрал. Мне кажется, у человека бывает одно наиболее выраженное дарование, и в конце концов оно обязательно проявится, сказал Симон. Не думаю, — возразил Руссо. Больше того, я убежден, что любой человек достоин лучшего удела, чем тот, который он себе избирает.